Глава 28. Как это и было в случае с Шарканами, стоило подплыть ближе к селению Нерит, к нам сразу же выдвинулся дозор из нескольких русалок. «А, это вы, мастер Кинг?» — поприветствовал меня подводный житель и кивнул одному из своих. Тот сразу же поплыл в сторону города, а он продолжил диалог со мной. «Я искренне рад, что вы вернулись». «Я тоже. Надеюсь, ваш народ не пострадал?» «Нет, кроки не заплывают так глубоко». «Хорошая новость. Я могу поговорить с вашей владычицей?» «Разумеется. Я отправил одного из наших, чтобы вас достойно встретили», — улыбнулся Нерида. «Признаться честно, у меня на это совершенно нет времени. Я готовлюсь к войне за подземелье, поэтому чем скорее поговорю с Аристой, тем лучше». «Хорошо. Тогда прошу за мной», — ответил Нерида и, кивнув, поплыл в сторону города, а я последовал. За ним. Приветствую тебя, Кинг, поздоровалась со мной Ариста, когда я оказался в ее замке. Приветствую, вежливо ответил я и улыбнулся. Рада видеть тебя в добром здравии, она посмотрела на меня изучающим взглядом. Взаимно, ты, как всегда, прекрасна», — произнес я и достал из скриптории ожерелье, украшенное драгоценными камнями, которое заранее припас для повелительницы Нирит. Прошу, прими мой подарок. Я приблизился к ней и протянул украшение. «Красивое!» — завороженно произнесла Ариста, принимая от меня подарок. «Рад, что тебе понравилось!» — произнес я и сразу же перешел к делу. «Ты ведь в курсе, что происходит в моем подземелье?» — она кивнула. «И ты наверняка догадываешься, зачем я пришел, да?» И Ариста вновь кивнула. «Ты мне поможешь?» Она тяжело вздохнула и невесело ответила. «Да». «Я так понимаю, делать ты этого не хочешь?» «Не хочу», — честно ответила Ариста. «Но навлечь на себя немилость Силуны я тоже не хочу. Я лучше помогу тебе в войне против кроков, чем вступлю в противостояние с тобой и этими тварями». Она кивнула в сторону моих шарканов, которые были возле ворот, ведущих в тронный зал. «Ты думаешь, если бы ты отказала в помощи, то я б напал на твое селение? усмехнулся я. «А что, нет?» — с вызовом спросила Ариста. «Нет, ты моя союзница, и я не стал бы воевать с тобой». «Но ведь...» — принцесса явно была удивлена. «Я помогу», — собравшись с мыслями, уверенно ответила она. «Спасибо». От чистого сердца поблагодарил я ее. «Это и в моих интересах. Рано или поздно твои взбунтовавшиеся кроки решат, что одного Хелька им мало, и отправятся дальше» и первыми на их пути наверняка окажемся мы. Не хочу подвергать своих нерит опасности, и лучше этот вопрос решить прямо здесь и сейчас», ответила Ариста и поднялась со своего трона. «Мне понадобится какое-то время на подготовку». «Спасибо тебе», — поблагодарил я принцессу. «Сколько времени тебе нужно?» «Не меньше дня», — немного подумав, ответила она. «Хорошо, мне как раз нужно завершить еще одно дело», — ответил я. «Еще увидимся». Я вежливо поклонился и покинул тронный зал. Мне нужно вернуть еще союзников, и именно этим я и собирался заняться в ближайшее время. Следующей на очереди была Килана. К скалам Гарпии я приблизился, когда была уже глубокая ночь, но, несмотря на это, меня встретили. «Ты…» — Гарпия осмерила меня недружелюбным взглядом. «Рад тебя видеть в добром здравии, Килана, поприветствовал я предводительницу полуптиц-полулюдей, которая явно была не очень-то и рада меня видеть. И, признаться честно, я понимал, почему. «Ты обещал, что...» «Я помню», — перебил ее. «Несмотря на то, что я был немного виноват перед ее народом, ибо обещал свою защиту, а сам пропал, говорить ей со мной в непотребном тоне позволять не мог. Со мной были мои воины, а авторитет сейчас слишком много значил». «Тогда что ты от меня хочешь?» Складывалось такое ощущение, что Килана в любой момент может сорваться и наброситься на меня. Да уж, нрав у нее всегда был очень жестоким. «Я собираюсь вернуть себе подземелье», — прямо ответил ей. «И хочу, чтобы ты ко мне присоединилась», — добавил я и посмотрел ей в глаза. «Это не моя война», — ответила разъяренная килана «Она может твоей стать, если я потерплю поражение». Холодно ответил я. «Ты и так его потерпишь. Ты не знаешь, что теперь творится у тебя в подземелье», с вызовом произнесла она. «Хм, интересно». «Ты можешь мне об этом рассказать», ответил я, сохраняя спокойствие. Килана посмотрела мне в глаза. Несколько секунд мы просто стояли и буравили друг друга взглядами. «Теперь все в твоем бывшем... Оно до сих пор мое», перебил я ее. «Теперь все в подземелье поклоняются Вальтургу, и ты понятия не имеешь, какие ужасные вещи там происходят». «Мне рассказали про жертвоприношение», — ответил я. «И ты вроде не любишь людей. Почему тебя это смущает?» «Да, я не люблю людей, но то, что с ними делает Рхан...» Килана замолчала. «Это совсем другое. Так быть не должно». «О, даже если предводительница Гарпий так говорит...» «Ты, и твой народ, поможете мне вернуть подземелье?» — спросил я, глядя ей в глаза. «Ты думаешь, ты сможешь это сделать?» — с вызовом бросила килана «Да, ибо я не один. Со мной шарканы и Нириды, Плюс у меня есть небольшое войско багбиров, если ты вообще слышала о них». «Свинорылые?» — спросила она, и я кивнул. «Никогда их не любила». Ее лицо скривилось от отвращения. «Грязные, вонючие свиньи!» ну то что она расистка для меня не было открытием, поэтому я не придал особого значения ее словам так что решил подытожить я килана еще раз смерила меня тяжелым взглядом и вздохнула хорошо я и мой народ пойдем за тобой отлично я обещаю что ты не пожалеешь о своем решении ответил я когда будешь готова выступать хоть сейчас с вызовом бросила килана я хочу вернуть свои гнезда «Ого, вот это рвение! Ну, тогда за мной!» — скомандовал я, и вместе с ней Гарпиями отправился обратно в сторону Буйного моря, где меня уже должно ждать мое войско. «Стоять!» — приказал я, поднимая руку вверх и оглядываясь по сторонам. «Что-то тут не так», — подумал я, ибо мое чувство опасности вовсю било тревогу. «За мной явно кто-то наблюдал, но ни я, ни Андромеда никого не видели». «Повелитель!» — послышалось из ниоткуда, и невдалеке от меня появился Рахс, собиратель скальпов с отрядом скинков. Я внутренне насторожился и уже приготовился было принять бой, как вдруг все мои невидимые воины упали на одно колено и склонили головы. «Я рад, что вы вернулись, повелитель!» — произнес Рахс и, подняв голову, улыбнулся. «Отлично! Скинки тоже со мной!» «Встаньте!» Скомандовал я, и хамелеоноподобные воины поднялись с колен. «Повелитель, мы тоже тут!» Послышался голос из зарослей, и спустя несколько секунд из них выбрались два гоблина — Нурк Проныра и Гаган Скоронок. «Еще один убийца и разведчик. Неплохо. Совсем неплохо». «Молодцы, что решили присоединиться ко мне», — произнес я, глядя на скинков и гоблинов. «Вместе мы вернем подземелье, а голова архана украсит один из колов кровавого круга!» — громко заявил я, и мои воины поддержали меня воинственными криками и улюлюканьем. Я уже собрался было продолжить свой путь к берегу Буйного моря, но вдруг кое о чем задумался. Я посмотрел на гоблина и скинка, которые были убийцами. «Тьма!» — выругался про себя. «Ада, с кроком-вождем нужно поступить так же, как с наместником Данбурга», — поделился я своими мыслями с ИИ. «И почему я сразу об этом не подумал?» «Просто убить его в подземелье?» — уточнила Андромеда. «Именно. Тогда и войнами своими жертвовать не придется». «А ты уверен, что тебе это удастся? Твое подземелье — это не обычный город, а вождь не наместник?» — неуверенно ответила искусственный интеллект. «Это верно, конечно, но и я уже не тот, кем был раньше», — ответил я Аде. «Кстати, перекинь свободные пойнты в ловкость, а скилл скиллпойнты распредели между болевыми точками и летальным ударом», — попросил я свой ИИ. «А как же исчезновение?» «Потом добью. Сейчас мне главное усилить свои боевые характеристики, а остальное потом», — ответил я Андромеде, а буквально через мгновение почувствовал, как мое тело наливается приятной силой. «Эффект от увеличения характеристик?» «Мне нужно срочно попасть на корабль», — уверенно произнес я. «Хочешь взять с собой на миссию по убийству вождя еще кого-то?» — поинтересовалась И.И. -И. «Да, Лойда и Фалику. Их помощь мне тоже не помешает. Плюс я собираюсь взять еще и Закири с его новым другом. Это еще больше повысит мои шансы на удачный исход миссии». «Логично. Подборка героев и существ действительно сильная», — поделилась своими соображениями искусственный интеллект, и я был с ней полностью согласен. Оставалось только осуществить задуманное, и именно этим я и собирался заняться в ближайшее время. Задуманное я решил осуществить ночью. «Все идут шаг в шаг за мной», — сказал я Лойду и Фалике, которые не знали, что их ждет под завесой тумана, окружающей мое подземелье. «И да, ни в коем случае не отпускайте веревку», — добавил я и сделал глубокий вдох. «Внутри мы, возможно, не будем слышать друг друга, ибо туман этот магический. А плюс ко всему, внутри растут особые грибницы, наступив на которые вы немедленно погрузитесь в глубокий сон. Так что...» «Да поняли, поняли», — махнула рукой Фалика. «Пойдем уже, хочу побыстрее посмотреть на твою деревню», — добавила она и хищно улыбнулась. «Готов?» — спросил я Лойда, и он уверенно кивнул. «Отлично. Тогда в путь», — произнес я и пошел первым. Зайдя в туман, первое, в чем я убедился, он на меня не действовал, как и раньше. Также убедился и в том, что видел все грибницы рубиновых снов и дорожки, ведущие в подземелье. Теперь главное, чтобы никто из тех, кто шел со мной, на них не наступил, и мы благополучно дошли до подземелья, что, собственно, и сделали». «Ого! Высокие!» — тихо произнесла Фалика, когда мы подошли к воротам города. «Тихо!» — шикнул я на нее и посмотрел вверх. «Хм, странно. На стенах не было ни одного крока-охранника. Неужели Архан так уверен в своей безопасности и безопасности жителей подземелья, что даже не выставил стражников? Ни порядок? Я поделился своими мыслями с Андромедой. «Похоже на ловушку!» подтвердила она мои догадки. «Неужели он откуда-то знает о моем плане? Хельк теперь принадлежит ему, не забывая это. Наверняка он уже в курсе о твоем прибытии. Не может же быть так, что у него нет разведчиков?» «Тоже верно», — задумчиво ответил я, и, взявшись рукой за веревку, которую мне услужливо скинул Р-Ахс со стены, быстро взобрался по ней наверх. Фалика, к слову, каким-то чудом уже была здесь. Подождав флойда мы отправились дальше. «Это сто процентов ловушка», — произнес я, когда, спустившись со стены, не увидел ни одного жителя подземелья, а так просто быть не могло. Деревня жила даже ночью, и каждый занимался своими делами. Гоблины сновали туда-сюда, выполняя черную работу в подземелье, начиная от уборки и заканчивая готовкой. Кроки с туртлингами сражались, разделывали добычу с охоты. Шаманы возносили дары, молились богам и так далее. Сейчас же я видел лишь безжизненную деревню, в которой даже ни одного факела не горело». «Я знаю, где тебя ждут», — ответила Андромеда. «Я тоже», — сказал ей. «За мной», — уверенно приказал своему небольшому отряду и отправился прямиком к тотемной площади. «Наверняка взбунтовавшийся Крок ждет меня именно там».